по дороге разочарований. Тесно связано с двумя ранее описанными концепциями для заснувших напомню – маржинальной полезности и взвешивания вероятностей – теория разочарований. Общий смысл там похожий, она с перспективами тоже дружит Люди испытывают боль от разочарований и делают все, чтобы их избежать. Например, когда рынок растет, инвесторы хотят побыстрее продать, чтобы зафиксировать хоть какую-то прибыль, они беспокоятся, что если рынок пойдет вниз, не слишком расстроятся что не успели продать вовремя. это не рационально. Если вы что-то заработали и оно у вас есть а потом оно пропало, вы испытываете боль и гораздо большую, чем если бы того что было у вас изначально не было. Если вы болеете за какую-то хоккейную команду в финале чемпионата, вам будет гораздо больнее если команда проиграет турнир видя по встречам 30 и проиграв 3-4, чем если бы она просто проиграла 04 или если бы счет менялся равномерно. Рецепт тут простой. Не надо болеть ни за какую команду, а если уж вы точно решили зафанатеть, всегда болейте за безусловного фаворита. Жизнь станет легче, жить станет веселее. У людей в мозгу есть разделы, куда люди распределяют свои деньги. Старая теория ожидаемой полезности говорит о том, что полезность – это все ваше богатство на протяжении всей жизни Поэтому каждый отдельный случай надо воспринимать лишь как маленький эпизод одной большой истории. За свою жизнь вы заработаете намного больше, чем 50 баксов. По этой теории надо всегда принимать пари плюс 200 долларов на минус 100 долларов на бросок монетки, ведь какое это имеет значение при общем заработке в миллион? Думать надо именно так. Но беда в том, что все мы люди, и думаем мы не поэкономически, а по-человечески. Люди раскладывают плюс 200 долларов и минус 100 долларов по виртуально-мозговым счетам, и ценность у них отличается совсем не в два раза. Если вы идете в казино, тамошний выигрыш и проигрыш окажутся в совершенно разных разделах мозга, проигрыш вы определяете в раздел игры или развлечения и не паритесь. Некоторые инвесторы тоже раскладывают портфели подобным образом, с этим я немного поиграюсь, чтобы облегчить страх потерь как этим пользуются негодяи? А вот как. Например, одному и тому же инвестору два разных продажника предлагают один и тот же паевой фонд. Первый говорит, фонд у нас отличный, средняя доходность 7% годовых за последние 10 лет. Второй говорит, фонд у нас отличный, доходность у фонда за последние 10 лет была выше среднего, но в последние годы, увы, упала. У первого сейлза инвестор купит паи, а у второго нет. Потому что первый представил фонд как приносящий в среднем 7% годовых, а второй – как комбинацию хороших и плохих годов. А фонд-то один и тот же. Просто первый не стал нашего инвестора пугать, чтобы у того не сработала теория перспектив. Но психология управления капиталом – тема большой отдельной главы. Об этом я подробно расскажу в третьей части книги. Главную мысль этой главы сформулировал Бенджамин Грэхэм в книге «Разумный инвестор». Рынок – это не устройство для взвешивания цен, это устройство для голосования по ним.